Наказ 1646 года отразился и на крестьянских договорах. С того времени учащаются записи, распространяющие обязательства договаривающихся крестьян и на их семейство, а один вольно отпущенный холостой крестьянин, рядясь на землю Кириллова монастыря с оссудой, простирает принимаемые обязательства и на свою будущую жену с детьми, которых даст ему Бог поженить потомственность крестьянской крепости поднимала вопрос об отношении государства к владельцу крепостных крестьян. Обеспечивая интересы казны, законодательство еще в XVI веке прикрепило казенных крестьян к тяглу по участку или по месту жительства и стеснило передвижение крестьян владельческих. С начала XVII века, Подобное же сословное укрепление постигло и другие классы. То была генеральная переборка общества по родам государственных тягостей. В отношении к владельческим крестьянам эта переборка осложнялась тем, что между казной, в интересе которой она производилась, и крестьянином стоял землевладелец, у которого были свои интересы. Закон не вмешивался в частные сделки одного с другим, пока они не нарушали казенного интереса. Так допущено было в судные записи крепостное обязательство. Но то были частные сделки с отдельными крестьянами дворохозяевами. Теперь бессрочно укрепляло за землевладельцами все крестьянское население их земель и с неотделенными членами крестьянских семейств. Личная крестьянская крепость по договору, по судной записи превращалась в потомственное укрепление по закону, по писцовой или переписной книге. Из частного гражданского обязательства рождалась для крестьян новая государственная повинность. Доселе законодательство строило свои нормы, собирая и обобщая отношения, возникавшие из дела крестьян с землевладельцами. Песовым наказом 1646 года оно само давало норму, из которой должны были возникнуть новые отношения, хозяйственные и юридические. Уложению 1649 года предстояло их направить и предусмотреть.